Глава тридцатая. Взятие крепости. В Пасселе Цайше взял Сюрикена на военный совет. Уже в Тирганской деревне он поручал Ленме разведку и десять человек, и увидел, что можно доверить ему и большее. Сюрикен не показал вида, когда в одном из людей, с которыми встречался Цайше, узнал старика-лодочника, хотя и не сомневался – что и тот узнал его. Своему господину Кьену Тория ленме поклонился, остальным, в том числе и двум военачальникам, не стал. Разложили карту. Военачальники, Кьен и люди лодочника, очевидно, прежде уже хорошо успели её изучить. И теперь, слушая разговор, Ширикен пристально всматривался в каждую деталь. Укрепление заметно отличалось от прочих крепостей, встречавшихся ему в южных землях. Оно было не прямоугольным, а почти круглым и больше походило на раковину улитки, с той разницей, что место, откуда торчат у улитки рога, широко, а внешние ворота крепости были зажаты в нише между двумя старыми живыми башнями. Из ворот можно было попасть в узкий рукав, огибавший по кругу внутренние стены, на который из внутреннего двора вёл пандус. Чтобы подняться на внешние стены из рукава, нужно было воспользоваться лестницами в башнях. Во внутреннем дворе находилась главная башня, окружённая двумя скобами казарменных зданий. Там Сирикен заметил колодец. За казармами, под внутренними стенами На карте были нанесены изображения конюшен, мастерских, хозяйственных построек. Свободное место занимали грядки и деревья. За внешними стенами с башнями находился сухой ров. "Это шестой гарнизон", говорил Цян. "Сейчас он окружён тремя тысячами солдат, присланными из столицы, которыми командуют наши гости". Он сделал жест в сторону военачальников. И даже если мы умертвима Дайви и офицеров, им брать крепость, скорее всего, будет нелегко, потому что люди Варшара, как мне сказали, не из робких и станут насмерть. Когда Рей отпустил всех, кто хочет присягнуть правителю, из гарнизона никто не ушел. «Там сейчас 1470 человек», — сказал один из Хия. «На что они надеются?» Если бы их не было так мало, можно было предположить, что сторонники Зернкорна только для виду признали Берессарги, а сами с такими, как Арей, выступят в столицу. Арей поставил условия: помилование всем, кто не примет повторную присягу, и роспуск гарнизона, объяснил один из военачальников. Крепость хорошо защищена, припасов, воды, оружия у них достаточно, обороняться можно долго. Наверняка в шестом гарнизоне должен иметься и подземный ход, но нам не удалось пока выяснить, где он. На картах его нет. Мы начали приготовление, и через два дня засыплем ров. Они постреливают днем, если замечают, что приблизился большой отряд. Выпускают сотню стрел, потом еще одну. И все густо, как осиное облако. Пугнут вот так, потом через какое-то время еще раз. «Вы знаете, кто такой этот Варшара Рей?» "Кто ему так хочется воевать?" спросил Тория. "А дайвиш из того гарнизона человек с принципами. Такого не согнёшь. Он изобретателен и смел в бою, но не умеет подстраиваться и лавировать в политике. Из-за его характера его не приближали к двору. Из-за его характера его и не отправляли в отставку. Он чувствует себя преданным сановниками в Золотом доме и очевидно считает, что даже если он примет присягу, с ним рано или поздно расправятся. Полагаю, он хочет умереть с честью. Тогда бросился бы на меч. Вероятно, Рей хочет спасти своих солдат, поэтому стремится привлечь всеобщее внимание к тому, что происходит. Он настаивает, чтобы царственный народный лично и здесь помиловал его людей. Господин Тория, нам известно, что он отправил единственную дочь в джальму в горах. Джальма монастырь. Наши люди следят за ней и в любое время могут схватить, неожиданно сказал лодочник. Кьена адресовал это сообщение полководцам. Думаете, аррей сломается, если применить это оружие? Аррей? Нет. Он слишком любит свои принципы. Если бы он хотел спрятать девушку, он бы нашёл способ сделать это, поверьте. Хорошо. Значит, мы имеем дело с упорядоченным, не очень изворотливым, благородным и отчаянным противником. А Рей достаточно изворотлив и жесток, господин Торре. Это он вёл осаду Лугона и многих других крепостей. Он знает, как действуют по обе стороны крепостных стен. Может ли человек, с которым вы связаны, каким-то образом впустить моих людей? обратился Кенг Хе. Нет. Мы тоже не знаем о потайном ходе. Все ворота охраняются, и площадка перед ними просматривается со стен и с башен. Один человек не справится. А можно забраться на стену? Забраться-то можно, но даже если будет отвлекающий манёвр, часовые на стенах нас заметят. А Рей много солдат поставил к бойницам. Ночью они сменяются вдвое чаще, чем истекают стражи. Ваш человек имеет доступ на стены? Да, но ночью только на внутренние, а днём и на внешние. Так. Как вы передаёте друг другу сообщения? Спросил дальше Днём он незаметно сбрасывает нам послание со стены, ночью мы его забираем. У нас есть сигнал, увидев который этот человек выполнит заранее известные действия. Какие? Бросит верёвку во двор между стенами, а внешние мы преодолеем во время общей атаки. Вот если бы он отравил или усыпил хотя бы караул, этот человек не из нашего клана. Мы платим ему за сообщение. Но что-то другое он делать побоится. Даже если мы найдём способ дать ему знать. Бросить яд в колодец, скажем, он не сможет, потому что у колодца дежурят часовые. А убивать кого-то и жертвовать жизнью ради нашей победы этот человек не станет. Если ваши стрелки прикроют нас, мы поднимемся на стены. Будет и быстрее, и вы меньше людей потеряете. Это единственный способ. Ну а о цене договоримся. Что ж, господин Доря, наверное, так и поступим, если ваши ми старания не выйдет. В голосе военачальника звучала издёвка. Дайте мне 2 дня. Потом делайте как хотите. Процедил Кьен беле от бешенства. Хорошо. Мы возвращаемся. тория разбил лагерь в Врощице неподалёку от Пасалы, откуда хорошо просматривались и позиции армии, и стены крепости Гешамал, в которой засел мятежный шестой гарнизон. На исходе ночи Сирекен отправился в разведку, взяв в свою десятку воинов. Цайши, усталый и злой, был занят, сидел в скиеном над картой и Тенмая отправил без надежды узнать что-то новое. Сергень, заставшийся после совета время по памяти сажей нарисовал на тряпице крепость, нанеся все основные постройки: шесть внешних башен и четыре внутренних, цитадель, все ворота, колодец, ближайшие ко внутренним стенам строения. Но целью его вылазки был потайной ход. Он приказал свои десятки вооружиться вилами и небольшими пиками. Расставив людей и поручив каждому определённый участок, Сирикен показал, как, втыкая в землю оружие, искать лаз. Целый день они обследовали местность вокруг Гишамау, там, где естественные укрытия могли бы содержать выход из подземелья на поверхность. "Асир, может, нету его, а? Или сами они его засыпали. С них станется", говорили Сирикен и товарищи. Асир – обращение солдат к младшему офицеру. Командир, начальник. Серикан хмурился, но до темна искал проклятый лаз. Впрочем, он успел и объехать Гешамал верхом, позади линии оцепления, и посмотреть, где следует прочесывать местность на другой день. Он уже хотел дать людям отдых, как вдруг к нему подбежал возбужденный Менас по прозвищу Белка – Ленме. «Мы, кажется, нашли, нашли его!» Они и в самом деле нашли потайной ход, причем так, как предчувствовал Сюрикен, глубоко вонзив пику в разросшийся низкий кустарник. Он запретил им говорить о находке и пошел с новостью к Цайше. «Ночью разведаем, куда он ведет», — сказал Цайше. Счастливый Торио с небольшим отрядом остался у входа, а Цайше и Сюрикен углубились в подземелье. Когда они возвратились, то рассказ их был довольно короток. Вход ведёт очевидно в цитадель, но где именно заканчивается неизвестно. Его замыкает массивная дверь, через которую не слышно голосов. Чтобы проникнуть за дверь, нужно либо каким-то образом выбить её, либо, если требуется войти без шума, последовательно вынуть каменный блок под ногами, и тогда уже пролезть в образовавшуюся щель. Если орей приставил стражу к колодцу, значит охраняет за подземный ход. Сделал вывод Цайша. Надо брать его штурмом и сразу брать крепость. Как ты думаешь, сколько человек у него на стенах, а сколько могут быстро подоспеть к подземному ходу? Трудно сказать, но думаю, всё же на стенах большее количество. Мы ничего не будем рассказывать армейским воякам. Более того, Мы скажем, что ничего не нашли и свернём лагерь. Пусть штурмуют крепость. Это отвлекает внимание врага на себя, а мы, когда начнётся штурм, завладеем цитаделью. Дверь подземного хода, окованную железом, удалось выбить не сразу, и при помощи небольшого тарана почти все, державшие его, сразу погибли от стрел. На мгновение у входа образовалась давка, потом отряд Кьена отхлынул, прижавшись к стенам узкого подземелья и прикрывшись щитами. И тогда стало видно, что на них направлены несколько самострелов и луки людей, стороживших проход. — Поднять щиты! — крикнул Цайша. Им удалось выбраться наружу и прорвать оборону. Цайше, мельком глянув на иссеченные мечами тела лучников и, соотнеся их число с потерями передового отряда, сократившегося в четверо, выругался. «Где Арей?» – встряхнул умирающего лучника Кьен. «Наверху», – просипел тот, закатывая глаза. Из подвала они бросились на лестницу и, оказавшись на первом этаже, поняли, что находятся в главном здании. Киену стремился наверх, и только благодаря тому, что несколько человек опередило его, остался жив. Кто-то наверху, повернув рычаг, превратил деревянные ступеньки лестницы в гладкую наклонную поверхность, и те, кто оказался на ней, покатились вниз, под ноги напиравшим сзади. Кьен успел заметить, что деревянный настил скользок. Его, очевидно, только что щедро смазали маслом или жиром. Они знали. «Это все сплошная ловушка», — промелькнуло в его голове. «Назад! Назад!» — крикнул он. Саиша стоял на первом этаже. «Они обстреливают двор со стен», — сообщил он. «Нужно прорваться в башню и из окон снять стрелков». «Попробуй!» Если даже мы поднимемся на второй этаж, там дальше узкая лесенка и будет как в подвале. Они здесь хорошо подготовились. Ладно. Лучники на площадку, окружить башню. Прикроете. Крючья. На его зов откликнулось человек 15 с верёвками и разного рода крючьями. Под защитой стрелков они стали карабкаться по стенам башни. В то же время, отвлекая обороняющихся от окон, Цайше с частью отряда предпринял попытку захватить лестницу. У него это получилось. И вскоре отряд завладел еще одним этажом, откуда было легче стрелять по лучникам, засевшим на стенах. Их становилось все меньше. Меткие стрелы людей Тория делали свое дело, да и шторм извне отвлек силы мятежников на другую сторону. «Где они?» — спросил Кену Цайше, имея в виду людей Хия, которые, по его представлению, уже должны были показаться на внутренних стенах. Цайше понял его. Похоже, все пошло не так, как они рассчитывали. Должно быть, веревку им не сбросили. А Рей нас всех хорошо водит за нос. Думаешь, он тут или там, на стенах? Поглядим, когда возьмем. Знать бы его в лицо. Где Ленны? Я его послал с другими на стену. А, они влезли в окна, кричал он внезапно непонятным для господина Образаном, узнав о достижении цели людей с крючьями. Чёрт, и здесь не пройдут. Берите покойников, что полегче. Вперёд, Затория! Сирекен вместе со своей десяткой пробился на стену. Его заданием было отвлечь на себя как можно больше солдат, чтобы облегчить задачу штурмующим башням. Под стенами из рукава он слышал шум битвы. Но глянуть, как там обстоят дела, у него не было возможности. В кольце противников бились двое: худой, жилистый в шлеме и невысокий и толстый с открытым лицом. Меч худого был страшен. Он рассек быстрее, чем это делал Цайшин на учебных поединках, и разрубал тела, как соломенные куклы. Второй воин защищал тыл товарища. Его удары и выпады были точны, движения ловкие и неожиданные. видя, как эти двое расправляются с половиной его отряда, Сюрикен метнул в слой нож. Он попал в шею толстому воину, и тот рухнул лицом вниз. В тотчас несколько мечей вонзились над ним в тело его товарища. Худой солдат пошатнулся, но ещё продолжал сопротивляться сыпавшимся на него ударам. Наконец, истекая кровью, он упал под натиском нападавших. Когда стаскивали тела погибших, чтобы похоронить их, выяснилось, что защитников гарнизона было 219. Остальные солдаты исчезли бесследно. Цайше предположил, что они ещё до осады крепости или в первый её день покинули Гешамал по потайному ходу. На внешних стенах через одну бойницу стояли чучела обманки. Труп лазутчика Хие Тоже обнаружили приставленным к бойнице. «Ай, дарей! Вот ловкач!» Узнав обо всем этом, сказал Торио и распорядился голову Адайви засыпать солью и доставить к Бересарге.